Глава пятнадцатая. Нефрот. Себя угомоните, болтливые глупцы. И лишь одно отделяет смертных от богов. Ужасный дар смерти. И звездные боги намереваются отнять у нас этот дар. Предлагаю поступить наоборот. Вместо того, чтобы лишиться смерти, мы сами принесем ее им. Война в небесах. Акт 4. сцена 1, строка третья. Арикан парит среди данных, словно в утробе. Он погружен в них настолько полно и настолько долго, что должен сверяться с хронопозиционированием. 66 лет он успел изучить так много, смог по-настоящему проникнуться секретами мистериуса. Но это еще и 13% от выделенного им времени. «Не волнуйся», — говорит ему Вешень. «С проводником этого времени хватит». Проекция души Орикана вздрагивает. Верховный криптомант нечасто заговаривает, но когда такое случается, ее слова растекаются по нему, подобно свежему реакторному хладагенту. Успокаивают его, умиротворяют метущийся разум. Вырывают из зацикленных раздумий, мучающих его денно и нощно. Провидцу притит работать с трозином, он зол на совет, наказавший его таким образом. Ему пришлось приложить огромнейшие усилия, чтобы при последней встрече не разбить самодовольному ублюдку его скалющуюся посмертную маску. Никронам не нужно улыбаться. Их не создавали для улыбок, однако таразин все время улыбается. Сосредоточься, одергивает его вешень. Теперь, периферийным зрением, астромант видит ее полностью. парящую возле него в своем собственном трансе. Он будет трудиться сообща с Тразином, если так сможет продолжать общаться с одним из величайших умов всех галактических эпох. Он будет терпеть этого болвана, если тем самым получит возможность приобщиться к ее сиятельному гению. Годы разлуки с Мистериусом дались нелегко. Первое тысячелетие, во время которого Тразин с Ариканом решали династические вопросы, держась друг от друга на расстоянии, а Астрариум хранил у себя совет, стало для него настоящей пыткой. Вишани снилось ему в трансах, насколько слово «сон» вообще применимо к Некрунам. Однако после пробуждения Арикан не помнил ровным счетом ничего. Он даже не мог воссоздать в памяти ее образ. сущность Верховного Криптоманта таилась в глубинах того порождения его сознания. И теперь он чувствовал, что Хозяйка Секретов вплотную занялась вратами Вечности, хотя у него ушло много десятилетий, чтобы выманить ее инфофантом из Мистериуса. «Ты построила их, чтобы сохранить гробницу в тайне?» – спрашивает он. Его тело, парящее позади него, уже опутанное паутиной, не говорит. Только его астральный алгоритм. В самой пещере царит тишина. «Правильно», – отвечает Анна. «Ты создала астралиум, устройство, которое открывается лишь раз в вечность, чтобы склеп могла найти лишь такая раса долгожителей, как наши. «Правильно». «Ты закодировала его глифами, расшифровать которые не смогли бы ни Альдари, ни Старейшие?» «Правильно». «А врата, – говорит он, – теперь мертвы. Правильно. Но их можно перезапустить, вернув Мистериусу прежнюю палиатрическую форму. Неправильно. Сброс логической последовательности. Арикан ворчит, делая долгий и медленный вдох и выдох. Он не дышал, даже будучи заключенным в металлический скелет, однако это хорошо помогает собраться с мыслями. Иногда инфофантом Вишани изрекал мудрые речи. Даже, казалось, реагировал непосредственно на Орикана, где-то направляя его, где-то помогая. Но стоило Астроманту начать задавать прямые вопросы, и призрак переходил к двоичным логическим протоколам. Вещь, конечно, полезная, но крайне раздражающая. Он сбрасывает последовательность и спрашивает заново. «Врата теперь мертвы». «Правильно». «Врата станут рабочими снова». «Правильно». Он замолкает. Думает. Замкнуть логическую цепочку. Логическая цепочка замкнута на ответе о работе врат. Продолжить. Вот так, думает Рикан. Теперь только вперед. Или он замкнул себя на цепочке, ведущей в никуда. Врата станут рабочими снова меньше, чем через пятьсот лет. Неправильно. Возвращение к замкнутой цепочке. Врата станут рабочими снова больше, чем через тысячу лет. Правильно. а затем дуновение у него в разуме. Число, протолкнутое оставшейся частицей вишани, либо тем образом, что создали его нейронные энграммы. «Врата вновь станут рабочими через 2367 лет», — говорит он. «Правильно. Значительно позже экстерминатуса, когда серенада будет разрушена до такой степени, что врата вечности уже не смогут функционировать снова». Врата вечности можно переместить и сохранить в рабочем состоянии. Неправильно. Возвращение к замкнутой цепочке. Но есть еще одни врата. Правильно. Врат еще трое. Неправильно. Еще двое. Неправильно. Есть лишь еще одни врата. Запасные. Правильно. Какое-то время он усваивает новость. Если вратам нужно так много времени, чтобы восстановиться после прошлого раза, запасные, вполне вероятно, отопрутся раньше. Но откроются ли они до разрушения планеты? Ты оставила путь, который поможет мне найти их. Молчание. Вишани, у них есть сигнатура, может сигнал? Молчание. Я помогу тебе, Арикан, но ты должен открыть себя Вселенной. «Я... я не понимаю». «Ты закрытый Рикан, Одинок. Ты провел много эпох, развивая только себя самого, и отдалился от всего, что считаешь помехой». «Путь Криптека — это путь Затворника. Он должен заниматься только наукой и самосовершенствованием. Сад без стен». «Зачахнет от сорняков. Я знаю. Однако сад, спрятанный ото всех, запертый на замок, умирает». «Без разносящих пыльцу ветров и насекомых он не расцветет. Ты забыл об этом? Заключенный в металлическом теле, неужели ты забыл смысл нашей философии, следуешь только ее букве?» «Если я откроюсь», – медленно произнес Астрамонт, «то рискую распылить силы, стать слабым. Когда я свободно поделился своими видениями, меня за это наказали. Отвернулись от моих предупреждений». Поверили мертвым богам и лишились своих душ. Затем меня выследили и привели обратно в кузню в кандалах. А теперь они об этом даже и не вспоминают». «Ктан за многое должны ответить, как и вся наша раса. Мы раскололи звездных богов, заковали их, превратили в тегловых животных, а наше племя провело вечность в качестве лишенных душ скитальцев. И лишь мы с тобой, Арикан, познали, что значит быть свободным от цепей. Однако ты не можешь быть свободным, покуда остаешься пленником самого себя». «Я не закрыт!» «Я открыл себя жизненной силе космоса, избивая энергии!» «И ты никогда не был сильнее!» Предсказатель замолкает. «Арикан, откройся, и я покажу тебе видение! Открой свое сознание!» «Почему иногда ты говоришь как живое существо, а иногда как программа?» «Потому что вопрошающая программа – это не я, это мое сознание в мистериусе, эманация личности, добавленная мною для помощи ищущим вроде тебя. Голос, что ты слышишь, звучит только тут, на этой планете». «Но почему?» «Потому что я здесь. После того, как я завершила строительство гробницы, моя семья похоронила меня внутри». Теразин с треском захлопнул массивный фолиант, подняв с ветхих страниц облако серой пыли. По переплету суетливо забегали туда-сюда клещи. «Нет, нет, не то. Думаю, нужно копнуть еще глубже. Колома, пожалуйста, найди мне более раннее издание «Они осушили моря». Ту копию, в которой Инквизиция не отцензурировала вторую главу. И все, что сможешь отыскать по проектам подземных сооружений в... Вы... «Повелитель!» – отозвался древний ночной библиотекарь. Он сильно сутулился, сгорбившись за десятилетия толкания тележки и переноски с полок огромных книг. «Да, библиотекарь!» «Сожалею, что говорю это, но сегодня моя последняя ночь с вами!» Таразин поднял на него взгляд. «Серьезно? Так скоро?» — Я упоминал об этом два года назад, милорд, что меня ждет вынужденная отставка. — Но я ведь заплатил за аугметику, бедро и нога еще, омолаживающие процедуры, чтобы поддержать твое тело, когда оно начало дряхлеть. — То было 30 лет назад, милорд. Я состарился на вашей службе, и дело здесь не в желании. — Молодые люди в библиариуме стремятся к карьерному росту, но не могут, пока я занимаю свой пост. — Ясно, — отозвался Тразин, оглядев престарелого ночного библиотекаря с головы до ног. В своей глубокой сосредоточенности на работе он этого не замечал, однако теперь понял, что Колома все-таки прав. Его кожа стала пергаментной, походка вялой, поскольку из-за силы металлической конечности нога из плоти постепенно ссохлась. поверх желтых одеяний, он носил черный корсет на шнуровке. Карие глаза, помутневшие от катаракт, правая разрослась настолько, что, казалось, зрачок скрывался за веленовой бумагой. Глядели на него с горьким сожалением. Сколько ему было, когда Таразин взял его к себе в услужение? Двадцать пять? Тридцать? Молодой и полный энергии, это уж точно. Быстрый умом и крепкий телом, без труда таскавший Тома шириной со свои мускулистые плечи и толщиной в руку. Что ж, произнес Археавид, тогда тебе лучше присесть. Колома медленно опустился со скрипом клинящих аугметических суставов и выставил настоящую ногу в сторону, поморщившись, когда та чуть согнулась в колени. Ты был хорошим и верным слугой, Колома. А вы хорошим хозяином, повелитель. Мое лечение, жилой блок рядом с библиотекой, отличные с для моих детей, урна в саду памяти для любимой Марии. Я перед вами в долгу. Таразин лишь отмахнулся. Вознаграждение фундаментальный механизм хорошего руководства. Любой хозяин поступил бы так же. Мои дневные хозяева в Центральном библиариуме Серенады нет. Нет, согласился архивариус. — Ваша культура построена на запугивании. Оно рождает подчинение, но никак не преданность. — Я уже подготовил себе замену, повелитель. Я обучал его. Добрый человек по имени Това, Ксандр Това. Завтра ночью служить вам будет уже он. Таразин кивнул. — Ты дал ему амулет? — Да, — заверил его Колумба. «Мозговые скоробеи уже внедрились. Я понял это по его взгляду, когда вечером он сдавал смену». «И ты лично его учил?» «Он мой племянник-повелитель. Я готовил его для службы вам». Значит, Колома сделал все на совесть, как и обычно. Оставалось надеяться, что этот Това покажет себя способным и усердным. Но если его воспитанием занимался Колома, рассчитывать на меньшее не приходилось. Скоробеи сделают все остальное, хотя ночной библиотекарь исполнял свои обязанности и без их грубого силового управления. «Я буду по тебе скучать, Колома». «А я по вам, повелитель». «Ты, конечно, знаешь, что я не могу просто отпустить тебя». Слабый трепет за катарактами. Редкий миг, когда Скоробеи напомнили о своем присутствии. «Естественно, нет, повелитель. Я помеха вашему великому труду». — Не могу обещать, что будет безболезненно, но это случится быстро. — Спасибо, хозяин. Я прожил долгую и счастливую жизнь. Теперь я хочу только воссоединиться с Мореей и Вурне. — Хорошо, — сказал Тразин. Может, Колома не говорил сознательную правду, однако где-то в глубине души он действительно хотел умереть. Ради его искреннего ответа Скоробеям не требовалось прилагать особых усилий. Поступи они так, то прикончили бы хрупкого старика-библиотекаря, а Теразин вовсе этого не хотел. Несмотря на достойную службу, археовед совершенно не горел желанием выносить его труп из подвала. Не хочешь сперва поговорить? — О чем, милорд? — Об этом месте. Теразин указал на окружавшее его рабочее место стеллажи с длинными полками. — Не о самой библиотеке, а о середине. Что я упускаю? «Упускаете, повелитель?» «Ты знаешь, что я ищу?» «Милорд, вы не посвящали меня, а я не спрашивал». Таразин хохотнул. «Ты даже еще более верный слуга, чем я считал, Колума. За все эти годы ты даже не попытался выведать. Славный малый, славный, славный малый. Правда в том, Колума, что я ищу гробницу, секретную крипту, построенную моими соплеменниками». Вы хотите разграбить ее, милорд, или преклонить там колени? Как ни странно, и то, и другое. И все прошлые десятилетия я шерстил имущественные ведомости, планы инфраструктуры, схемы канализации, геологические отчеты, пытаясь найти хоть намек на сооружение. Камень, который никто не добывает, или пустой участок, избегаемый людьми. Район, не занятый постройками, поскольку ваша раса считает его слишком отталкивающим. — Ничего подобного я не обнаружил. — Мне жаль, хозяин. — Так что же я упускаю, Колома? Что такого есть в Сиренаде, чего я не улавливаю? Что за душа у этого места? Почему мир кажется настолько отличным от остальных? А — -а -а, отозвался старик. — Вы говорите о песне Сиренады. — Ту мелодию, что играют на площади музыканты. С океана ветер дует, рьется песня Сиренады. Ты о ней... О ней Колома постучал себя по носу пальцем. Жест показался Тразину настолько странным, что он повторил его, неуверенный, имел ли тот какую-то ритуальную или культурную подоплеку. «Дивная мелодия, не находите? Слова, та еще патриотическая чепуха, конечно. Однако она весьма отличается от всего, что вы можете услышать в других уголках Империума». И он тоже это заметил, неожиданно сообразил Тразин. Его нейронные подпрограммы вычленили ее промеж остальной человеческой музыки. В последнее тысячелетие он немного заинтересовался данной темой, после того, как наткнулся на корабль, везший в зону военных действий в симфонический и воодушевляющим туром. Вместо того, чтобы поместить музыкантов на очередную выставку, археовед время от времени выводил их из стазиса для парадного марша под таларн-сесолиста со струнной «Эриму» и таницким духовым оркестром. В чем же ее необычность? В том, что она строится на пентатонном звукоряде. У нее пять нот на октаву, тогда как в обычной гамме их семь. Любопытно, хотя я не улавливаю смысл. Просто вы не изучали местных поверий, и неудивительно. Инквизиция над ними основательно поработала, когда еще мой дед был ребенком Раньше здешняя культура никого особо не интересовала Ведь тогда мы были мелким поселением, недостаточно значимым, осмелюсь сказать Это когда убрали статуи? Убрали не только ее. Раньше люди верили, что серенада имела собственный ритм, пульс, что пронизывает весь мир, нашу музыку, нашу речь, гулкий голос. Некоторые называли его гимном бога императора, но другие говорили об изначальных творцах, обитающих глубоко под землей. Инквизиция, в свою очередь, подменила эти фантазии ортодоксальным предрассудкам, будто это святая Мадригала, зовущая к планете первопоселенцев и призывающая благочестивые души поклоняться Богу-императору через созидание, благодаря которому наш мир и стал таким знаменитым. А что утверждает неортодоксальная версия? То, что у святой Мадригалы была сестра, Салариана, редкого таланта композитор и органист. Перед исчезновением она настояла на том, чтобы песню Серенады вплели в культуру, в сердца ее обитателей, потому что она была вплетена во все остальное. Голос императора, превращенный в чистую математику чисел. То самое соотношение, что определяет спиральные завитки ракушки, паучью паутину, морские омуты. Весьма частое явление в природе – симметрия. Простите, повелитель, но дело не только в этом. Солариана выяснила, что песня «Серенады» порождает неидеальные формы. Это асимметрическая модель, но постоянная, повторяющаяся во всем. Минуту Торзин молчал. «Пять нот, одна к пяти, как цифровой сигнал». «Именно». Археовед кивнул. «Принеси мне все, что есть о песне «Серенады» и сестре Солариане. После ступай к своему рабочему месту». «Да, хозяин». — ответил Колома, снова поднявшись на негнущиеся ноги и опустив руку на тележку. Затем он вдруг смущенно замер. «Милорд...» Таразин перевел на Колому взгляд, удивленный, что тот еще здесь. «Да?» «После моей долгой службы могу я задать вопрос?» Археовед задумался. «Можешь». «Вы намереваетесь уничтожить наш мир?» Таразин убрал фазгрифную панель с заметками о ходе исследования, скрестил руки и посмотрел на дряхлого библиотекаря. «Ты точно хочешь знать?» «Да, так мне станет легче». «Тогда скажу так. Я был здесь, когда на всем этом острове рос лес, когда волны плескались там, где сейчас посольский ряд. До того, как воздух загрязнили вредные выбросы, ему сонные дожди шли сами собой, а не с помощью засевов облаков». Он замолчал. Поэтому, когда ты спрашиваешь, намереваюсь ли я уничтожить ваш мир, я задам тебе такой вопрос: а вам что, разве нужна помощь? Колом плелся наверх, ступенька за ступенькой, тяжело приваливаясь на книжную тележку, с визгом катящуюся меж высоких деревянных шкафов архива в давно забытой секции, которую не нашли даже инквизиторы. Здесь хранились фолианты времен высокой воды, их толстые обложки и корешки были переплетены шкурами вымерших ныне китов. Он заполнил тележку доверху и потолкал к неиспользуемому стеллажному подъемнику, где перегрузил книги в пустой ящик и захлопнул дверцу. Он нажал кнопку нижнего подземного этажа и взглядом проследил за тем, как последняя стопка книг опускается к странному существу в подвале, которого он встретил 62 года назад. Созданию, живущему вне пространства и времени, которого он поначалу боялся, до тех пор, пока от этого чувства его не избавили управляющие скоробей. Затем библиотекарь прошел к своему столу, сел и, сложив руки, посмотрел на портрет жены, умершей больше десяти лет назад. Когда его хватил удар, он оказался куда болезненнее всего, что Колома когда-либо испытывал. Но, как и сказал его металлический повелитель, все закончилось. быстро